А сам командует мальчишкам. «Давай еще! Здоровше дернет!» прохор испугался, помаячил деду пальцами. «Опасно! Разорвет! С нами Бог!» Прошамкал Вахромеюшка. «Да не учи! Мы бывало...» А в церкви тесно, душно, торжественно. Отец и пад бодр и свеж, бесперечь кадит. старушелки бредят, возле правого клироса вся знать —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 Сей нареченный свя, как дроболызнет грохот. Церковь дрогнула, с визгом посыпались стекла из дверей, народ ткнулся носом, а те, что ближе к выходу, ухну, впали на карачки, священник же прыгнул и попятился, выронив Кадила. Все на мгновение замерло. Весь храм опалоумел, запахло порохом, с паперти послышался пугающий звериный стон.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 Дячок, четвертый лукошка красных яиц, потащил в и брагим от куличей через всю церковь продирался христосоваться с хозяевами и всех по пути с налету азартно целовал. «Здравствуй! Праздник! Воскрась!» Мужики от неожиданности таращили глаза и всхрапывали, как кони. Старушонки всплевывали. «А, чтоб тебя!» и брезгли умотали головой. Вот, анфис Петровна, Выпрямилась, сложила руки на груди и на всем народе, не спеша, гордо, будто несла на блюде всю красоту свою, двинулась к Прохору, как королева.